Спектакль был окончен, но будущее Васнецова теперь уже твердо определилось. Устроители подходили к нему, наперебой поздравляли с замечательным, да-да, замечательным художественным произведением, и, конечно же, с монаршей милостью, без которой и успеха-то не было бы, и неизвестно, было бы замечательным произведение каменный век или нет. Конечно, живя летом 1883 и 1884 годов в Яшкином доме, Васнецов работал не только над Каменным веком. В 1883 году выстроена была по его проекту беседка. Вжившись в стиль давно ушедших эпох, Васнецов сделал проект в виде некоего дохристианского еще славянского капища. Беседка выглядела такой сказочной, что получила наименование «Избушки на курьих ножках». Под этим названием существует она до сего дня. В мае 83 -го года в Абрамцево приехал Антокольский, и Савва Иванович, воспользовавшись его пребыванием, энергично принялся за лепку. 15 мая, в день коронации нового царя, мальчики уехали с губернатором Тоньоном в Москву, а Савва Иванович – наслаждаясь покоем, наступившим в Абрамцеве, начал лепить с Антокольского брельеф. Серов и Васнецов сделали карандашные портреты Антокольского. Васнецов, кроме того, написал еще портрет Антокольского маслом. Написал он тем же летом портрет Татьяны Анатольевны Мамонтовой. Не отставал от него и Серов, карандаш которого буквально не знал в то лето покоя, а альбом не закрывался, и недаром в летописи Сава Иванович записывает. В начале июня явился Валентин Серов и до сего дня пребывает, обольщая всех своими разнообразными талантами. Центральный государственный архив литературы и искусства. Запись 17 августа. Рисунков, сделанных Серовом в летние месяцы 1884 года, в Абрамцеве Несчесть. счесть. Этим же летом Васнецов написал для Абрамцевской церкви небольшой образок, выросший впоследствии в одно из значительных его творений. Центральный образ Владимирского собора в Киеве, богоматерь с младенцем на руках на фоне ярко-голубого неба. Рассказывая Адриану Викторовичу Прахову о том, как возник замысел этого образа, Васнецов говорил, вспомнил, как однажды весной Александра Владимировна, жена Васнецова, вынесла в первый раз на воздух Мишу, и он, увидав плывущее по голубому небу облачка и летающих птичек, от радости всплеснул обеими ручонками, точно хотел захватить, прижать к своему сердцу все, что увидел в первый раз в своей жизни. Вот тут и представилось ясно, что так надо сделать. Вот так просто никто еще не писал. А потом припомнилось, что когда-то давно писал на эту тему маленькие и подарил его Елизавете Григорьевне, а она поставила в Абрамцевскую церковь. Воспоминание это, записанное сыном Прахова, кончается словами «Утром послал телеграмму». Телеграмма была о согласии художника принять участие в росписи Владимирского собора в Киеве, создание которого поручили Прахову после удачной реставрации Кирилловской церкви. Правда, реставрация Кирилловской церкви — это, собственно, заслуга не Прахова, а Врубеля, Врубель работал, а Прахов им руководил. Однако с Врубелем у Адриана Викторовича отношения не ладились, и написанные Врубелем для Владимирского собора эскизы были им отвергнуты. Эскизы эти были написаны Врубелем позже, чем Прахов сделал предложение Васнецову. Так что работа Врубеля, при всей ее гениальности, в любом случае была обречена на провал, как были бы обречены на провал, Пять-шесть лет назад работы Васнецова, пока Савва Иванович не взялся за устройство его художественной судьбы. И врубель бедствовал в Киеве, бился как рыба об лед, пока не попал через несколько лет к Мамонтовым, где, наконец, был оценен по достоинству. Еще несколько лет назад Васнецов чувствовал себя неприкаянным в Москве. Сейчас же был полон веры в себя, полон силы, какую дает признание. Сейчас упрашивали его ехать в Киев, а он все отказывался, и лишь воспоминание об образке, подаренном Елизавете Григорьевне, вдохновило его, и он согласился завершить в Киеве то, что было найдено в Абрамцеве, согласился на руководство росписью Владимирского собора, на которую, думал он, уйдет года три, не больше. И он уехал в Киев и работал там десять лет. Из крупных художников сумел привлечь лишь Нестерова. Приезжал туда позднее Дрюша Мамонтов, окончивший училище живописи, но ни Праховы, ни Васнецовы не смогли уберечь его, и он вернулся из Киева в Абрамцево смертельно больным. Приглашал Прахов и Серова, но тот был, по выражению Репина, не мастер в срок поспевать. Присланный им эскиз пришел действительно позже срока. Серов и не жалел, он видел, каково в Киеве его другу Врубелю, настоящему большому художнику, который рад радешенек, что ему доверили писать самостоятельно какие-то орнаменты, чтобы он хоть с голоду не умер. Ну а как же Савва Иванович Мамонтов? Где он? Да везде. Это он вдохновил Васнецова. И он же помог ему осуществить его помыслы и мечты. И вот появились три царевны и ковер-самолет, битва русских со скифами и Аленушка, появились декорации к Снегурочке, а потом уже все пошло само собой, и приглашение в исторический музей, и приглашение в Киев. А теперь следует рассказать еще об одном абрамцевском предприятии, в котором сам Савва Иванович участие почти не принимал, а потому говорить о нем мы будем кратко, Хотя, не будь его поддержки, не было бы и этого предприятия. Здесь речь пойдет о столярно-рещицкой мастерской, находившейся под эгидой Елизаветы Григорьевны, к которой вскоре присоединилась еще одна женщина. Это талантливая художница и обаятельнейший человек, младшая сестра Поленова Елена Дмитриевна.